Наставник Генри, язвительный и депрессивный старик лет 70, родом из Венгрии, согласился обучать мальчика только после чрезвычайно сложного прослушивания и тщательной оценки его музыкальных способностей. Хотя всем заинтересованным сторонам было ясно, что Генри будет поступать в университет, а не в консерваторию. Это положение дел устраивало и Грейс, и Джонатана, и больше всего самого Генри. Мальчик обладал достаточным талантом, чтобы войти в крайне ограниченное число учеников мастера. Грейс могла бы ответить на вопрос Аманды с гордостью заявив, что Виталий Разенбаум преподает в Джульярдской школе. До недавнего времени это было правдой. Или даже в Колумбийском университете. Это тоже отчасти было правдой. Во всяком случае, некоторые ученики Разенбаума не ставшие поступать в консерваторию учились в этом заведении и в свободное время по-прежнему приходили брать уроки в квартиру на Морнингсайт Хайтс. Однако Грейс рассудила, что третий вариант лучше всего поможет закруглить разговор. «Учитель живет на западной 114-й улице», ответила она, и это тоже была чистая правда. а, -а — разочарованно протянула Аманда, «далеко», — «обожаю Генри», — объявила Салли. «Такой вежливый». «При встрече всегда здоровается, а до чего хорошенький, мне бы его ресницы». «Видела, какие у Генри ресницы?» — обратилась она к Сильвии. э, -э не обращала внимания», — улыбнулась та. «Ну зачем мальчикам красивые ресницы? Так нечестно. Тратишь бешеные деньги на наращивание, а Генри Саксу только моргнуть достаточно». «Да», — нерешительно протянула Грейс, — Кажется, Салли хотела похвалить Генри или, что более вероятно, сделать приятное Грейс. Однако комплимент прозвучал неуместно и немного вульгарно. «Пожалуй, ты права», — наконец выговорила она. Я как-то не задумывалась. Но когда Генри только родился, помню, что заметила, ресницы у него длинные. «У нее длинная ресница», — вдруг поговорила малого Альвес и кивнула на дочку, лежавшую у нее на коленях. Малышка спала, и было хорошо видно, что ресницы у нее действительно довольно длинные. «Красивая девочка», — сказала Грейс, радуясь возможности сменить тему. «Благо все родители считают своих младенцев самыми хорошенькими». «Как ее зовут?» «Элена», — ответила Малага, — «в честь моя мать». «Чудесное имя», — проговорила Грейс, — «а теперь, извините, мне пора». «Мой мальчик с длинными ресницами расстраивается, когда из-за меня опаздывает на занятия. Всем пока!» Грейс повернулась к двери. «Увидимся в школе или в субботу. Уверена, аукцион пройдет превосходно!» Набросив сумку на плечо, Грейс направилась к двери. «Подожди секунду, я с тобой!» — окликнула Сильвия. Утешало то, что Грейс хотя бы находила Сильвию самой приятной женщиной из всех собравшихся однако в коридоре ее ждала безо всякого энтузиазма. Захлопнув за собой дверь, обе остановились на крыльце и переглянулись. Ничего себе покачала головой Сильвия. Грейс, может, и согласилась бы, но не знала, к чему именно относятся комментарии, поэтому ничего не ответила, просто спросила. «В школу пойдешь?» «Да, на очередную встречу с Робертом. Наверное, уже сотую по счету». «Удивляюсь, как про нас до сих пор сплетни не распустили». Грейс улыбнулась. «Роберт был директором школы «Риарден». Когда он вступил в брак с многолетним партнером, арт-директором небольшого театра, это была одна из первых гей-свадеб, освещенных в колонке «Таймс» «Обменяйтесь кольцами». «По какому поводу встречаетесь? Обсуждаете, что делать с Дейзи?» — спросила Грейс. «Да, повод всегда один и тот же». Переводить ее в следующий класс и, если да, то в какой? Что для ребенка полезнее? Тригонометрия с десятиклассниками или основы гигиены с пятиклассниками? Пропустить введение в биологию и сразу перейти к углубленной химии или и дальше изучать социологию вместе с седьмым классом? Ужасно утомительно. Все понимаю, жаловаться не имею права. Знаю, что должна поддерживать дочь и гордиться ее успехами, но так не хочется, чтобы она торопилась. Не годится, чтобы ребенок мчался через детство галопом. Это пора, раз в жизни бывает. Пусть наслаждается пока можно, рассуждала Сильвия. Вместе они зашагали на запад к Лессингтону, потом направились в сторону центра. Сильвия не заметила, как брошенные мимоходом слова больно кольнули Грейс. Генри... Как и Дейзи, был единственным ребенком, и Грейс тоже чувствовала, что скоро его детство закончится. Она по-прежнему видела в нем Генри ребенка, а иногда даже Генри малыша. Но скоро, слишком скоро он превратится в подростка, и Грейс это понимала. То, что других детей у нее не было, делало предстоящее отдаление еще более трудным и болезненным. Когда Генри выйдет из-под ее опеки, Грейс снова почувствует себя бездетной. Конечно, они с Джонатаном с самого начала не планировали ограничиться одним ребенком. Теперь Грейс понимала, что понапрасну растратила драгоценное время, когда Генри был маленьким, беспокоилась, потянут ли они второго. Потом Грейс пыталась лечиться от бесплодия, но Джонатан, как онколог, после полудюжины не принесших результата циклов Кломида, заявил, что в интересах собственного здоровья жена должна отступиться. Со временем Грейс привыкла к генрицентрическому устройству семьи. Но, как и с любой семейной конфигурацией в Нью-Йорке, здесь были свои подводные камни. Если семьи с двумя детьми считались идеально сбалансированными, а родители трех и более заслуживали уважения, как сделавшие воспитание детей своим призванием, то папа и мама единственного ребенка должны были испытывать гордость особого рода. Считалось, что надо давать окружающим понять, их идеальное чадо требует усиленного внимания, усилий и забот. Это настолько выдающееся дитя, что необходимость в пополнении семейства попросту отпадает. Неординарный ребенок один способен дать миру намного больше, чем несколько обыкновенных заурядных детей. У родителей, единственных сыновей и дочерей, Была раздражающая привычка представлять отпрысков с таким видом, будто знакомство с ними огромная честь. Грейс давно уже была знакома с этим феноменом. Вместе с лучшей подругой детства, Витой, они как-то раз даже сочиняли о нем песенку. Приливу вдохновения немало способствовал коктейль «Банка скорпионов», которым они угощались в одном из ресторанов Кембриджа, штат Массачусетс. Мелодию позаимствовали из известного мюзикла «Бай-бай, Берди». «Один прекрасный ребенок, ему все внимание с пеленок. Зачем вам второй или третий? Никто вас не отвлекает, никто вам не помешает. К чему вам другие дети?» Грейс, конечно, и сама была единственной дочерью в семье. Впрочем, родители и не думали ее превозносить или баловать излишней заботой. Наоборот, Грейс частенько чувствовала себя одиноко, Вернее, она всегда была сама по себе. Дома, летом, у озера, один на один с папой и с мамой. Битвы за власть и сложные отношения братьев и сестер всегда интриговали Грейс. Иногда в огромной квартире Витты на западной 96-й улице она просто замирала в коридоре, слушая шум и непрекращающиеся споры троих братьев-подруги. «Такой должна быть настоящая семья», — думала Грейс. «Своя собственная», — начинала казаться неправильной. Грейс хотела, чтобы у Генри были братья и сестры, друзья на всю жизнь, но, увы, ничего не получилось. А теперь Грейс осталась без Виты. Не в том смысле, что подруга умерла, нет, конечно. И все же дружбе пришел конец. Вита всегда была рядом, доверенное лицо, верная соратница, соседка по разваливающемуся дому на Централ Сквер в буквальном смысле разваливающемуся. Он даже покосился. Там подруги снимали квартиру, будучи старшекурсницами. Грейс училась в Гарварде, Вита — в тавце На свадьбе Грейс Вита была главной подружкой невесты, но после свадьбы отдалилась, пропала с горизонта, оставив ее в окружении фальшивых друзей. Да и тех было немного — Даже столько лет спустя Грейс слишком грустила, чтобы злиться, и слишком злилась, чтобы грустить. «Ты знала, что она придет?» — через некоторое время спросила Сильвия. «Кто?» — уточнила Грейс. «Женщина, которая опоздала». «Да, Салли тебе говорила?» — Грейс покачала головой. «Вообще-то мы с ней не слишком близко знакомы, только по школе». Впрочем, то же самое можно было сказать и о Сильвии с той лишь разницей, что когда-то они вместе учились в Риордоне, только в разных классах. Грейс была на два года младше. Пожалуй, Сильвия была ей даже симпатична и тогда, и сейчас. Грейс невольно восхищалась этой женщиной. Трудно растить ребенка одной, при этом работая полный день. Сильвия была адвокатом, специализирующейся на трудовом праве. С разницей в несколько лет умерли ее родители. Перед этим оба тяжело болели, и Сильвии пришлось вдобавок ко всему остальному взять на себя заботу о них. А больше всего Грейс уважала Сильвию за то, что она не выскочила замуж за первого встречного, которому не испытывает ни малейшей симпатии, лишь бы родить ребенка, о котором страстно мечтала. Когда Грейс объясняла клиенткам, что отказ от брака с неподходящим мужчиной не означает отказа от детей, всегда думала о Сильвии. Сильвии и её гениальной дочери из Китая. Однажды утром, когда родители привозили детей в школу, чья-то мама похвалила выдающиеся способности Дейзи Штайнмец, но Сильвия только пожала плечами. "Знаю", ответила она. "Только я здесь ни при чём. Сами понимаете, моих генов у неё нет". В первый раз Дейзи услышала английскую речь, когда ей был год, а через месяц два После того, как привезла ее в Нью-Йорк, уже чирикала Бойко, как птичка. И читать научилась в неполных три года. Конечно, я рада, что она такая умница. Думаю, способности очень ей помогут. Я, конечно, добросовестная мать, но моей заслуги тут нет. Непривычно было слышать рассуждения такого рода в мраморном холле школы Риарден. «Какая-то она странная», — произнесла Сильвия. «Кто, Салли?» «Нет», — коротко рассмеялась Сильвия. малого. Представляешь, сидит целыми днями на скамейке в парке напротив школы, отведет сына и сидит. С места не сходит». «А как же девочка», — нахмурилась Грейс. «С собой берет. Раньше беременная приходила, причем ничего не делает. Хоть бы книгу читала, что ли. Неужели совсем заняться нечем?» «Наверное», — произнесла Грейс. Для нее, как и для Сильвии, и для других манхэттенских знакомых, такое количество свободного времени, когда можно просто праздно рассиживать на скамейке, было чем-то из области фантастики. Пожалуй, в этом постоянном цейтноте и состоял главный минус жизни в Нью-Йорке, во всяком случае, для Грейс и единомышленниц. «Может, за своего мальчика волнуется?» «Как его зовут?» «Мигель?» — уточнила Грейс. «Да, Мигель». Вот и дежурит у школы на всякий случай, вдруг что-то понадобится, а она тут как тут. Хм. Целый квартал они прошли в полном молчании. Просто со стороны смотрится странновато, наконец проговорила Сильвия. Сидеть, уставившись на школу. Грейс ничего не ответила. Не то, чтобы она была не согласна, просто не хотела быть человеком, который в ответ на такие рассуждения кивает и соглашается. «Может, там, откуда она родом так принята?» — наконец выдвинула предположение Грейс. «Не говори глупости!» — отмахнулась Сильвия, чья приемная дочь Таянка вовсю готовилась к бат -митцве. Примечание. бат в иудаизме. Достижение девочкой религиозного совершеннолетия. У мальчиков Бар-Митсва. Конец примечания. «А кто у нее муж?» — спросила Грейс. Чем ближе они подходили к школе, тем больше встречали мам и нянь. Ни разу не видела, пожала, плечами Сильвия. «Слушай, хочу, чтоб ты знала. Когда Салли предложила выставить на аукцион терапевтические сеансы для пар, я была шокирована не меньше тебя». Грейс засмеялась. «Спасибо. Приму к сведению. Знаешь, есть такая поговорка. Чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня». Вот только наша почему-то состоит исключительно из деревенских дурачков. Вернее, дурочек. Пальцы на ногах укорачивать. Придет же такое в голову? Согласна. Впрочем, несколько лет назад обращалась ко мне одна женщина. Так вот, муж развелся с ней, потому что, по его словам, у нее были некрасивые ступни. О, боже! Сильвия остановилась возле школы. Грейс сделала еще шаг, потом тоже замерла. Вот козел. Он что, фетишист? Грейс пожала плечами. Кто его знает? Впрочем, какая разница, суть не в этом. Главное, что этот мужчина с самого начала обозначил, что для него важно. Он ее из-за недостаточно красивых ступней годами попрекал, с первого дня. А когда расстались, они для него оказались чуть ли не главной причиной. Ты, конечно, права, козел редкий, но, с другой стороны, он ведь не делал из этого тайны. Но моя клиентка все равно вышла за него замуж. Хотя было очевидно, как минимум он ее совершенно не уважает. Спрашивается, на что она надеялась, что муж изменится? Сильвия вздохнула, полезла в карман и достала вибрирующий телефон. «Говорят, люди меняются». «Неправильно, говорят», — парировала Грейс.